В совершенно спокойном состоянии подтверждение своего прежнего отказа сразу уничтожило в душе Нехлюдова все его сомнения и вернуло его к прежнему серьезному, торжественному и умиленному состоянию по отношению к Катюше. «Катюша, как я сказал...»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 И простился с нею. Да-да, она совсем другой человек, думал Нехлюдов, испытывая после прежних сомнений совершенно новое, никогда не испытанное им чувство уверенности в непобедимость любви.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 Владимирская с ребенком на руках и Старожиха с чулком, который она не переставала вязать быстрыми пальцами, подошли к Масловой. «Ну что, повидались?» — спросили они. Маслова, не отвечая, сидела на высоких нарах, болтая недостающими до полу ногами. «Чего рюмешь?» — сказала Старожиха. «Пуще всего не падай духом!» «Эх, Катюха!» «Ну, — сказала она, быстро шевеля пальцами». Маслова не отвечала. «А наши стирать пошли. Сказывали, нынче подаяние большое». «Наносили много, говорят», — сказала Владимирская. «Финашка!» — закричал сторожих в дверь. «Куда постреленок забежал?» И она вынула одну спицу, и, воткнув ее в клубок и чулок, вышла в коридор. В это время послышался шум шагов, и женский говор в коридоре, и обитательницы камеры в катах на босу ногу вошли в нее, каждая неся по калачу, а некоторые — и подва. Федосия — Тотчас же подошла к Масловой. — Что ж, а лишь-то неладно? — спросила Федосья Своими ясными голубыми глазами, любовно глядя на Маслову. А вот нам к чаю, и она стала укладывать калачи на полочку. — Что ж, или раздумал жениться? — сказал Кораблева. — Нет, не раздумал. — Да я не хочу, — сказала Маслова. — Вот ты, дура, — сказала своим басом Кораблева. — Что ж, коли не жить вместе, на кой ляд жениться, — сказала Федосья. — Ну, ведь вот твой муж идет же с тобой, — сказала старожиха. — Что ж, мы с ним в законе, — сказала Федосья. А ему зачем закон принимать, коль не жить? Вот дура! Зачем? Да не сон, так он озолотит ее! Он сказал, куда бы тебя ни послали, Я за тобой поеду, сказала Маслова. Поедет, поедет, не поедет,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 «Венца выпьем?» «Я не стану», — отвечала Маслова. «Пейте сами».